Кимоно закрепляется на теле кушаком того или иного вида. У придворных дам эпохи хэйян, носивших всевозможные дорогие наряды, это были, скорее всего, узенькие тесемки. Эстетика платья и амбиции его хозяйки выражались с помощью сочетания цвета разных одежд в широких рукавах и на груди, где они могли быть видны одно из-под другого. Оби оставался очень простым, даже когда придворная мода на многослойное платье прошла.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 В эпоху эдо, расцвет которой пришелся на два с половиной столетия мирной жизни в Японии, фасон кимоно почти совсем не изменился. Все веяния моды отражались в основном в поясе оби. Его теперь завязывали по-разному, был он разной ширины, и по нему узнавали о социальном положении его обладателя. Здесь самым интересным явлением был оби с завязками спереди, что служило отличительным знаком дорогих куртизанок. На рисунках и картинах можно видеть, что на рубеже 18-го и 19-го столетий мягкие тканные кушаки уступили место жестким, коврового типа. С тех пор его фасон и декор все более усложнялись, пока, наконец, оби не сделался едва ли не самым главным компонентом всего наряда. Эта тенденция продолжается до настоящего времени, когда, собственно, кимоно стало едва ли не фоном для оби. Оби, которые носят в наши дни, – это жесткий и широкий парчевый пояс, охватывающий женскую талию словно панцирь. Женщина не может изменить ширину оби ни на миллиметр, если не хочет показаться модницей из другого века. Все, что ей позволено сделать, – это чуточку поднять пояс или опустить его. Разница в высоте даже на пару сантиметров вносит в общий облик существенное различие. Положение оби говорит очень много – Добродетельная жена завяжет оби сразу под грудью. Девушка, или та, что хочет ею казаться, завяжет оби еще выше, пряча грудь под широкий и тяжелый на вид кушак. Томные красавицы на гравюрах у тамару с мягкими приспущенными на бедра кушаками резко отличаются от современных женщин в кимоно. Если встретится где-то вольность ношении оби, то только у гейши, которой нет нужды проявлять особую чопорность. Гейши завязывают оби ниже других, чем придают своему наряду исключительно чувственное звучание. У них шире белая полоска подкладки на воротнике и ниже приспущен ворот на спине.